глава 8 герцогствогурлянская видава голдинген апрель семь пятьдесят1 года 1643 п петрр карпинский ангарский посол в дании мы задержались надолго на всю зиму испытывать судьбу на свинцовых волнах штормящей зимней балтики Мне решительно не хотелось. Зато за это время мы на сэкономленное золото наняли два десятка датских, немецких и даже парочку голландских мастеров-корабелов и две дюжины каменщиков, в основном из немцев. Та легкость, с которой немцы согласились переехать на край света, меня поразила. И хотя им честно пытались объяснить, что это не южные моря, а далекая Сибирь с холодной зимою, Решение они не переменили. Отметив это, я предпочел в дальнейших разговорах холода не упоминать. Благодаря Сехестеду да с назволением короля Кристиана мы получили исключительное право вербовать немцев. Вскоре Сехестед и Торденшельд отправились в Норвегию. За прошедшее время они неплохо подготовились. Их люди уже навербовали большую армию, во главе которой были поставлены нанятые иностранные офицеры усилиями короля и командующего датской армией андерса билле был значительно усилен флот доплывая на уходившем в курлянский порт виндава купеческом корабле я испытывал немалую радость от успешно выполненной задачей причем по всем ее пунктам включая самые смелые вроде покупки острова и вербовки корабелов теперь на этом корабле кур украанско герцогство плыл мастеровой люут среди них лишь сщитрой единицы были семьями и полноцеенно ангарское посольство с грамотами подтверждающими наш статус добиться встречи с герцогом якобом кедлером оказалось проще простого едва мы высадили с порту а корабль наш был досмотрен привел помощник местного бргомистра и сообщил его что к его высочеству уже отправлен гонец с известием о нашем прибытии нам же предоставили кареты и повозки а также эскорт гордейцев герцога якоб кетлер ждал нас в замке близгородка голдинген как нам сообщили в дороге там нынешний герцог и родился по словам цеха стеда когда я спросил его о курлянском герцге прежний правитель фридрих был весьма достойним человеком яко же по имеющимся у ганнибала информации желал продолжать разумную политику фридриха это хорошо нам есть о чем поговорить сказал тогда я он осторожно поинтересовался предметом нашего разговора на что я ему рассказал о плане отдать изель под протекторат курляндии с тем чтобы шведы не атаковали наш остров На это он заметил, что, возможно, шведы и не станут захватывать остров. Но тогда вероятны проблемы с поляками. Они непременно заинтересуются этим пополнением их лена. «Ваши чудо-мушкеты нужны уже сейчас. Перед нами стоит задача в сохранении Халланда и Готланда под датской короной», — отвечал Сехастед. «Оксон Шерна...» непременно потребат именно эти земли если война будет неудачной для нас по моему так и будет да постепенно стала сдавать швеции одну провинцию за другой со временем превратевшись и сильной державой в европейского мальчика для битьья говорить это ганнибалу будет бессмысленно ведь тогда придется объясняться а я этого сделать не могу возможно с кетлером не будет проще ведь он представляет не державу, которая отчаянно борется за свое влияние земли, а небольшое, зависимое от речи посполитых государств. Мужик он умный, насколько мне стало известно, и из слов Рихарда Литке, голдингенского бургомистера, сопровождающего нас до замка. Учился он в университетах Лепцига и Ростока, много путешествовал по Европе, осваивал корабельное дело, как и Петр у голландцев. Интересная личность. Странно, но до сели я не знал даже о существовании такого государства. Проехав в городишко, в котором остановились мои спутники, дальше путь держала только наша небольшая компания. Кузьмин, Микулич, Добелов. Кстати, Олаф поздней осенью отбыл бы Норвегию, взяв с меня обещание не забывать его. Обещать ему я смог только то, что, коли мы зайдем в крестьяне еще раз, то Олафа Ипсона я постараюсь разыскать. А то мы и расстались. Голдингенский замок находился недалеко от городка, рядом с небольшой деревушкой, и был окружен со всех сторон выпасными лугами, купающимися в солнечном свете. Картина маслом сельской провинции, подумал я, осматривая окрестности. хотя домишки явно победнее датских, но такие же ухоженные. Люди, кстати, более открыты, чем датчане. Это заметил Белов, который в Дании долго не мог утолить свой мужской голод, в отличие от мужиков. Может, здесь ему повезет больше? Перед ним показалась небольшая речушка, протекавшая рядом с замком. Она дала основание кому-то из его прежних хозяев соорудить, странно смотревшийся из за своей тяжеловатости каменный мост ведущий к воротам яобб встретил нас в охотничьем зале где на каменных стенах висели семейные трофеи кэтлеров и то чем они добывались это был весьма импозантный мужчина с лихо закрученными кверху тонкими усами чем то вид герцога напоминал мне сальвадора дали Тому экстравагантному человеку тоже были бы к месту этот огромный накрахмаленный ворот с рюшечками, лежащие на плечах, желтые чулки с бантом и широкие штаны до колен. Помпезности, присущей нашему приему короля Дании, не было и в помине. Как я и предполагал, все прошло довольно просто. Просмотрев собственноручно и с великим любопытством наши грамоты, якооб фон кетлер герцог курляндии пригласил нас отобедать после чего можно будет поговорить и о делах за столом однако нашлось время поговорить о неведомой герцгу ангарии было видно что якобы действительно интересно узнать о мире расспрашивал он и об азиатских странах я рассказал ему и о китае и о японии используя в основном ту информацию которую я черпал из недр своей памяти и тут я пожалел что не захватил с собой альбома за рисовками ангарской жизни и пейзажами природы а также менять урами с изображениями животного мира наших земель хотя вряд ли полковник смирнов отдал бы свою коллекцию ведь он собирал ее уже почти десять лет упрашивая увлекавшихся рисованием коллег и отдавать ему свои работы для истории это нужно а может мы музей откроем приводил свои доводы андрей валентинович хотя вполне возможно к моему приезду в ангарске все таки заработ и фотографический цех ведь работаю над аппаратом уже велись и давно да и опыты первые были вот в следующий раз отправляясь в путешествие возьмем с собою альбом с фотографиями наконец отдав должным поварам герцога и похворев их за стараний чем порадовали больше якобы мы были готовы начать наш разговор но по пути почувствовав что дальнейшее промедление чревато конфузам я через отлично говорившего по немецкими кулича отпросился в туалет служка отвел меня в небольшое помещение но в принципе не все так плохо проговорил я с улыбкой оглядывая местный сортир стены были покрытые олепповатой плиткой и голубого цвета, а прямо передо мной находился ящик осторожно двумя пальцами открыв крышку я с удовольствием вспомнил дачный участок и с содроганием гальюн на хуртига слава богу что тут не надо было просунув руки в петли завистнуть над дыркой в полу и стараться чтобы тебя не смыло вслед за продуктами жизнедеятельности Присев в небольшое окошко, можно было понаблюдать за краем деревни. Это интереснее, чем брать с собой газету, скажу я вам. Кстати, о газете. Внезапно открылась дверь, и пожила женщина с приветливой улыбкой занесла тазик с теплой водой и полотенце, поставив его рядом со мной. Хе-хе, занятно. После того, как я вышел, тот же Слушкан... Терпеливо дожидавшись окончания процедуры у двери, отвел меня в небольшой зал, где меня ожидал герцог. По-видимому, это было помещение для отдыха. Диванчики, невысокие столики, пейзажи на стенах. — Барон Петер, присаживайтесь и давайте поговорим о деле, — перевел мне слова якобы его толмач. — Барон Петер, присаживайтесь и давайте поговорим о деле, — перевел мне слова якобы его толмач. факт того что близкие к его владениям остров нами выкуплен у дании его не удивил христиан потеряет эзель при первой же атаке шведов это естественно сказал он а вот наше предложение взять его под свой протекторат заставило кэтлера подпрыгнуть выгнув кверху бровик от чего такое желание барон вы и верно думаете что шведы пощадят ваш остров о ли он будет под курляндией воскликнул всплеснув руками кэтлер помолчав с полминуты он же совершенно спокойным голосом продолжил что же это вполне вероятно янка зимир король польский и шведский канцерт насколько я знаю сейчас в хороших отношениях затевает ли они что нибудь против московии неожиданно выралась у меня герцог внимательно посмотрел на нас и спросил Нелюбовь обоих к Москве ясна и ребенку. Но я не имею подобной информации. Понимаете, наше государство маленькое, и в дела великих держав вмешиваться не может, иначе нам придет скорый конец. Нынешнее положение Курляндии меня устраивает. — Да, ваше высочество, я вас понимаю, — отвечал я, склонив голову. — Наше предложение о принятии Эзеля... под вашу протекцию я предлагаю пополнять пушнина из лесов сибири на должном количестве мы можем сговориться ерцог тут же заинтересовался нашим предложением всерьез после чего мы перешли на деловой тон и обсудили плату ангарии за покровительство якоба фон кэдлера все нужные бумаги были оформлены в самые кратчайшие сроки белов ушлый человек вот что значит настоящий американец составил такой контракт по которому герцог не имел права распоряжаться на острове но формально являлся властителем мезеля сроком на пять лет и именно такой временной промежуток я установил в качестве у условия причем мы могли порвать этот договор в любой момент продолжить же срок его действия можно было просто не заявляя протеста тогда договор автоматически продлевался еще на пять лет яков фон гетлер также в ответ на мое сетование о нехватке людей обещал вскоре прислать на остров своих чиновников и небольшой отряд солдат договорив при этом что их жалованье целиком на нашем кошельке я с радостью согласился намекнув что если герцог сможет нанять для нас скажем бранденбурге или саксоний различных мастеров например каменщиков или корабелов а также и прочих вплоть до обувщиков или кузнецов мы бы щедро заплатили золотом кетлер ухмыльнувшись согласился обсудив дальнейшие весьма возможные экономические связи и довольно общие поговорив о политической составляющей наших отношений мы распрощались с герцгом отбыв в голдинген Вечером в доме, что нам выделил бургомистр, состоялся важный разговор. Нужно было оставить нашего коменданта на острове. Выбора у меня не было. На эту должность еще в ангаре был назначен Брайан. Во-первых, он не женат. Во-вторых, его специальность программное обеспечение в финансово-кредитной системе банковского сектора не была пока востребована в ангаре. Ну, собственно, поэтому он и отправился с нами. еще на хуртеге я рассказал ему о возможность сделки с островами имея в виду и шотланды тогда брайан был откровенно недоволен подобным поворотам дел это же медвежий угол европы взмолился он у черта на куричках теперь с его точки зрения дело обстояло гораздо лучше люди герцога будут готовы через пять дней после чего ты вступишь в права управления эзолем вот приказ крестьяна королевскому в штат гальдтер острова и твои полномочия от кетлера передал я ему бумаги а сейчас мне что делать петрр белов посмотрел на меня взглядом в полном грусти брайан хорош вот ты еще расплачься воскликнул я для начала будешь усиленно учить немецкий он гораздо проще датского за ж какая есть шутка про датчан что за шутка попытался улыбнуться брайан будто когда датчане говорят их рот набит горячей картошкой да вдобавок они сильно простужены ответил я а с немецким языком тебе поможет иван микуривич он останется со мною обрадовался белов нет блин я тебя одного тут оставлю рассмеялся я Позже сюда вместе со своими людьми прибудут отец Кузьмина и архангельский купец Ложкин. Ты его помнишь? У ну, тесть Тимофея который. Они наладят здесь кое-какие дела насчет торговли. Оставался Олаф Ипсен, которого можно было нанять для организации канала доставки населения из Европы. Планы у меня были грандиозные. Стратегический минимум, установку дипломатических связей. и при признанию ангарии в москве копенгагене и метаий я выполню максимум покупку территорий также исполнил перевыполнение нашего плана тоже становилось реальностью теперь если удастся остановить шведов курлянским флагом дело сделано кстати он и весьма похож на флаг монако только вместо красного цвета там бордовый ну посмотрим время покажет Через пару дней прибыл человек от герцога, который сообщил, что требуемые ангарским послом мастера будут прибывать в Голдинген на площадь близ магистрата. Также мне было передано приглашение от Ягоба фон Кетлера еще раз встретиться сегодня. Вместе с Микуличем мы немежко и отбыли в замок. Бело уже я приказал лично встречать людей и устраивать их на проживание в Голдинген. обеспечивая питанием и прочим что потребуется для этого вместо минальной конторе я произвел небольшой фурор обменяв ангарские червонцы на кучу серебряных монеток в этот раз якоб предложил приобрести корабль который уже готовый стоял в виндаве заказавший его ребельский купец сгинул в море без следа оставив лишь задаток за работу вам наверняка понадобится корабль барон буквально уговаривал меня якобы но вдруг придется бежать с острова на все воле божье в том числе и испытания кои посылаемые людям это верно корабль белову не повредит зачем постоянно платить у местным товарищам если есть свой транспорт герцог верно мыслит интересно какую цену он заломит его интерес тут явно виден может какого несговорчивого купца он самый ухлопал а теперь его имущество распродают хотя какая мне сейчас разница главное это хорошее расположение к нам этого человека со смешными усами да ваше высочество ваше предложение весьма кстати могу ли я нанять добрых матросов для этого корабля о да барон в виндаве полно голодных матросов мечтающих о заработке рассмеялся кетлер обнажив маленькие ровные зубы то даже прибудут и мои люди для службы назеля и герцог снова проявил свойственное ему любопытство захотев еще раз поговорить с человеком с далекой неведомой в курляндии страны мы были приглашаны в трапезную помимо прочего якуб удивил и меня поведав о колониальных устремлениях своего маленького государства доказываться корабли его старшего брата фридриха плавали в вест индию еще в тысяча шестьсот тридцать седьмом году пытаясь основать поселение на острове табага к сожалению попытка оказалась неудачна как и следующая спустя два года и грустным голосом говорил якобы сейчас я пытаюсь найти лучшее место для нашей колонии откуда можно возить пряности сахар или табак «Ваше высочество! Обратите свой взор на Африку!» — предложил я. «По крайней мере, Африка ближе Вест-Индии, и, кажется, черный континент еще не разделен между европейцами. Например, земли, лежащие на берегах Гвенецкого залива», — продолжал я. «Они еще свободны для колонизаций. Оттуда можно вывозить и золото, и слоновую кость. Ваше высочество!» также мы можем покупать у вас за приличную цену золотом или мехами кое какие товары например если вы станете возить нам из португальской бразилии млечный сок говвеи что растет в амазоне а откуда вам это известно ведь ваше государство в далекой азии как вы мне сказали сами изумился кетлер после некоторой паузы я ответил ваше высочество мы очень хорошо осведомлены о земно географии если вам будет нужно мы поделимся с вами нужной информацией но только с вами поймите у меня правильно о я понимаю вас барон герцог искренне улыбался конкуренты мне не нужны поговорив еще пару часов кетлер наконец отпустил нас от общения с якоом я совершенно не уставал он оказался интересным собеседником который искренне желал узнать много нового хороший человек подъезжя к нашему дому уже в саду окружающим его я заметил небольшие группки людей первые наняые мастера теперь надо плотно заняться головым музыкан башковит и раз соколов его приметил и в нашу группу включил инструкция основных обязанностей коменданта планирующегося кусочка европейской земли, были прописаны еще в Ангарии и хранились среди бумаг посольства. Пока все было не так сложно, нужно было собирать лют, осматриваться на местности, поддерживая самые доброжелательные отношения с соседями и с живущими на нашей территории местными жителями. В случае появления на острове любого иноземца в дело вступал бы Курлянский наместник Эзеля, и его военный комендант. Внутренние же вопросы решались с Беловым. «Понятно, Петр. Стало быть, остальное время курлянцы будут сидеть в местном замке и не отсвечивать?» — улыбнулся краешком губ Брайан. «Именно так», — кинул я. «Они за это и будут получать у тебя жалования. Вот мы тут с Кузьминым прикинули расценки, чтобы не обидеть никого». «Ага». Белов с интересом принялся разглядывать зарплатную ведомость, обещанную герцогом курлянцев. — Ты за этим списком утром к литке ходил? — Да, тебе надо продержаться года полтора, максимум два. После прибудет пополнение, вооружение и, я надеюсь, нормальная радиостанция. — Не забудьте картошку, — буркнул Брэйен. — Я без нее с ума сойду. Четыре дня спустя, когда пришло известие о том, что в порту Виндавы уже готовы к отплытию на Эссель два корабля с курлянцами, Брайану пришло время собираться в дорогу. За эти дни ангарцы, казалось, обсудили все, что могло стрястись на острове, в том числе и высадку шведов. Тогда, по возможности, не встревая в конфликт и тем более в перестрелку, Белову, С минимумом нужных людей, оружием и казной, предстояло бежать на купленном карпинском корабле, сначала в Виндаву, а потом пробираться, ну, тут вариантов было только два, либо в Митаву к герцогу, либо в Москву, а там остановиться на уже известном по стоялом дворе и ждать своих. С Беловым оставался не только Тимофей Кузьмин и Иван Микулич, но также и три морпеха из четырех, что были с нами. каждому был оставлен карабин и револьвер с приличным запасом патронов и часть золота ну теперь кажется все осталось на обратиться на прощальный визит к герцгу и идти на русь проговорил петр попрощавшись с мужиками якоб фон кетлер однако уже отбыл в метаву в столицу герцогства ну и ладно проездные бумаги у нас имелись А герцогу можно написать письмо интересно как там с заставами на литовской границе селенга близ устья реки хилок июнь семь тысяч сто пятьдесят первого года тысяча шестьсот сорок третий ярко солнце в зените ярко зелень по ногами лошадей Небольшой в дюжину отряд всадников неспешно идет берегом реки. Здорово припекают, но, к счастью, то и дело облегчение приносит ветер. Выручат и близость реки. То один, то второй подъезжают к лениво текущей селинги и зачерпнув шапку воды, обливают голову, тормоша волосы. С одной стороны реки равнина, покрыта ковром высокой травы. Сильный ветер заставляет ее шумным шуршанием сгибаться под своим напором, отпуска от волны в этом зеленом море невысокие сопки с частыми гранитными вы выступами тянутся вдоль противного берега то отдаляясь от реки то поступая к воде вплотную там же стоял сплошной хвойный лес на более пологом берегу где шел отряд преобладал лесостебной ландшафт с невысоким кустарником и редколесьем а в траве жили своей жизнью многочисленно насекомые ни на минуту не прекращавшие срекотать жарко проговорил передний всадник и вытер кепкой мокрую шею это был крепко сбитый мужчина обладатель шикарной бороды солнцезащитных очков палороид и огромного медного креста на мощной груди конь захрусев под копытами мелким камнем остановился на пригорке слушаясь хозяина тот привычным движением руки отогнал на зойлевых жужжащих мушек сняв очки да приложив ко лбу ладонь стал усматривать окрестности близ каменистого берега метров в двухстах он приметил небольшую рощицу редкостоящих осин растянутую вдоль берега вон она туда и пойдем ро за к себе устроим сказал он остальнымкузьма вволыч позвал его отнявший от глаз бинокль товарищ галянь там и хелок к штеллингу вливаются ну и ладненько обнажив ровные крупные зубы проговорил усольцев с усмешкой вот меня завсегда удивляло что для каждой речушки или острка у вас уже и название имеется выходишь то и придумывать ничего неочно «Тебе, жёнушка, не говорила отхелённое знание?» — улыбнулся немолодой радист группы. «Знамо дело говорила. Кстати, мы пришли, а это значит, что надо место под крепость смотреть». «А «Да, что тут смотреть?» — пустив коня шагом, отвечал казак. «Не по тому берегу мы идём». Радист согласно кивнул. «Тут мы дали маху, тот берег и выше, крепче, да и лес стоит там». Но зато тут я заметил жирные глины в низинах. Пригодится. Да и на хилке глина и песочек тоже есть. — Эка вы камню страсть имеете! — обернулся к собеседнику Сольцев. — Строить надо крепко, чтобы наши остроги не пожгли. Уголь, кстати, на хилке тоже есть. — Нас не выебешь! — воскликнул Кузьма. — Кому это по силам? Разве что дикие тунгусцы, яко зверь хищный, схватят да убегут. что на тракте было а на тракте случилось то чего прежде там не бывало и хотя ранее бывало пытались нападать на ангарские караваны желающие разжиться грабежом агрессной тунгусы их потуги не входили ангарцам до того раза дорого но весной едва не сгорел недостроенный читинский строг подвервшись нападению диких тунгусов тогда рано утром в рассветной дымке крепостиция была окружена тремя сотнями или около того воинов местного конечка табуная тогда они смогли спалить угловую башенку до да сложенной для дальнейшего строительства лес и запасу пакли поранили они тогда стрелами до двадцати человек а двух стрелков бурятов волокли с ою в тайгу после того как нападавшие были рассеяны потеряв перед недостроенными стенами острога чуть менее ста человек убитыми и ранеными на поиске двух стрелков отправили несколько групп но они так и не смогли найти пропавших лишь позднее в одном из разгромленных кочей вер рода табуная было обнаружено одно из ружей бурят с тех пор тракт охраняли казаки а не желающих жить в мире тунгусов они постепенно выдавливали из тех мест совместными со стрелковыми полусотнями рейдами. Одним из факторов снижения напряженности было открытие миновых центров в Астровшках, где лояльным туземцам было позволено производить обмен выделанных шкурок, а также скот и птицу, на разнообразную утварь и железное оружие. Помимо Читинского острога и Нерчинского рабочего поселка, главной базой в Забайкале должен был стать Селенгинск. Поначалу его хотели ставить ближе к устью, крупнейшей впадающей в Байкал реки. Но неспокойная ситуация на тракте вынудила ставить поселок гораздо выше. В итоге выбрали местность в устье Хилка, по которому двигались все караваны, идущие на Амур. Ранее для этого использовали реку Баргузин, но дорога через перевал Баргузинского хребта... каза гораздо труднее чем через его яблонего собрата со временем байка ламурская дорога устроилась осталось лишь заселить эту линию но сказывался острый недостаток переселенцев поэтому приходилось обходиться казаками у сольцева туповая на очередной царский караван назад пойдем ближе к вечеру объявил сольцев своим товарищам когда же раз впадет в — Разумно, — согласился Владимир, радист отряда. — Я попробую передать о найденном месте в Усть-Целлингу. После того, как была съедена каша и допит чай, людей потянуло ко сну. Ласковый ветерок, шум листвы над головой, плеск реки, пост лист птиц. После обеда все это действовало особенно в миротворяющих и убаюкивающих. Оставив дуи караульных, усольцев и остальные кроме радиста отряда воздившегося со своим аппаратом на ближайшем пригорке завалились на траву в рощице постерив себе кафтаны один из караульных казак ларион все же решил искупаться в селенге обойдя рощицу тонких осин и сейчас понаблюдав забезлюдно ли со степью сказав своему коллеге буряту баиру приглядывать в оба Он приставил карабин к огромному камню, лежащему на берегу немного выше лагеря, и лихо скинув из подня, положил его на тот же теплый камень. Вскоре он вошел в прохладную воду, испытав самое настоящее блаженство. Баир же с явным неодобрением косился на казака, плескавшегося в воде, словно неразумный ребенок. «Пойду поговорю с лошадьми», — подумал он, — и, повесив карабин на плечо, направился к пасущимся в опушке животным. Едва Баир погладил свою пегую лошадь по морде, зашептав ей на ухо ласковые слова, как ветер донес до уха бурята далекий конский топот. Сглотнув, он побежал к краю осинника, что занимали ангарцы. Так и есть. Поднявшись по склону холма по зеленому полю, неспешно двигались всадники тогда баер решил сосчитать их но остановившись на двух десятках он запутался и помчался сообщить атаману эй баир ты чего добегал почувствов нечто неладное ларион тут же вышел из воды с шумом расталкивая воду прихватив карабин он поднялся по обрывистому берегу и охнул после чего принялся звать радиста который неподалеку пытался совладать с помехами «Владимир! Владимир!» Пригибаясь и поглядывая на приближающихся конников, звал его казак. Но у радиста на голове были наушники, поэтому он не мог его услышать. Тогда Ларион, перекрестившись, рывком достиг радиста и, обхватив его за плечи, потянул на траву. Владимир, завалившись на бок, посмотрел на казака такими широко раскрытыми глазами, полными недоумениями, и какого то омерзнения шпларион смутился но он вспомнил что совершенно гол и едва успел высохнуть прикрыв с аромато одной рукой второй он указал радиству на чужаков положив карабин рядом все бежать назад было уже поздно встачив рацию с пригорка они залегли на его склоне надеясь что их не заметят осенники же тем временем заливали костер Собирали вещи и уводили лошадей за редко стоящие деревья. Усольцев решил пропустить незнакомцев, не вступая с ними в контакт. Он надеялся, что за листво их могут и не заметить. Вскоре чужаков можно было разглядеть не только в бинокль. Натаман насчитал не менее тридцати всадников. Судя по их виду, они сами были не из этих мест, хотя и несколько расслаблено. но они все же поглядывали по сторонам время от времени громко переговариваясь досматривая этих людей кузьма отметил отсутствие у них закрепленного надежде доспеха ну разве что у многих на сером или темно синем с сегарном халате была войлочная накладка куяк поддетый веруно как и у тунгустцев процедил он всматриваясь чужаков у небольшого количества конников Были и нашиты на волок железные пластины, у немногих были пики, а вот луки, похоже, были у всех. У некоторых на ваку наличествовали сабли и кинжалы. Но в целом на серьезных воинов они не тянули, но и расслабляться не стоило. Это были уже незнакомые всем сибирцы, а дети степей — холхазцы. И направлялись они прямо к пологому берегу Селлинги попоить своих коней. казачки прошипел усольцев своим товарищам что стояли позади него среди деревьев позаботьтесь чтобы наши лошади не заржали почуявв чужих баир и несколько казаков уже гладили своих животных во столн сжимали карабины и ружья напряженно смотрели на приближающихся степняков сквозь листву и ветви деревьев бинокль атамана скользил по фигурам чужаков и к коням, пока случайно в глаз не зацепил светлое пятно паре десятков метров от крайнего правого всадника. — Пресвятая Богородица! — воскликнул Сольцев. — Лорион, едите твою за ногу! Лихой тебя попутал! — Да нечто этот дурень на берегу заховаться не сподобился! Вон, а Владимир так уже с ним! Господи, поможи! — заволновались казачки. Их сотоварищи находились в опасной близости от нежданных гостей. Причем ползти в сторону берега уже было поздно, да и спрятаться там было негде, разве что. И тут залегшего за пригорком Лориона жгло словно плетью. Надежу-то свою он так на каменюке той, что на берегу лежит и оставил, вот сейчас заметят ее. И тут же высокий гортанный голос спрашивал, заставил сердце его сжаться от тоски. «Примейте ли, бес вас раздери!» — уныло подумал казах. Близкий топ от конских копыт громом отдавался в его голове. Двое степняков, возираясь, подскакали к камню. Один из них пикой подцепил шматью Лориона и, исчерившись, что-то крикнул идущим берегом со братьям. Второй, хлестанув коня плеткой, закружился на месте выискивая где бы мог скрыться обладатель той одежды слишком свежий на вид чтобы лежать тут долго следы на прибрежном песке ведущие к траве он приметил сразу глубокие следы а это значит что кто то так быстро бежал от страха заметив воинов туше туухана гамбодор джи что позабыл свое одеяние мгновение спустя Кто-то из них заметил множество следов копыт. Лошади ангарцев тоже пили в этом месте. Ситуация поменялась. Тут был небольшой отряд врага, а не отдельный человек. По всей видимости, думал старший отряда, это дружина мелкого бурятского коньяська, с которой они легко справятся. А потом легче будет и взять их становища. — Приметят сейчас его, — Кузьма Фролыч на плечо Усольцева легла тяжелая рука Осипа. бывшего енисейского сотника. «Надо выручать казачка, хоть и дурень он!» — прохлепел он на ухо атаману, не отрывая взгляда от пригорка, за которым были его товарищи. «У всех ружья заряжены!» — оглядел казаков атаман. «Едейно выступать надо, надо бы привлечь их к нашей стороне». Баир, не раздумывая, хлестанул, своего любимого коня со всей силы да так что у него на боку рубец кровавый проступил заржал его верный конь да больше от обиды чем от болей зато степняники тут же встрепенулись а спустя несколько мгновений просвистелили по расстрел над головами затаившихся между деревьев опушки казаков они уже видели то мелькавшие между тонкими деревцами редкие тени то поднимающееся над нефтем кустарником фигуры пучаные холхасцами стрелы большей частью прошли мимо стволов осин не причинив вреда некоторые застряли в древцах а одна угодила так и в лошадиный бок несчастн животное всхрапнуло от неожиданности до тонко заржало тут же слитно заглушая лошадиное ржание казачки грохнули десятью выстрелами кто лежа кто с колена после которой с коней упала несколько человек стрелы засистели чаще всадники принялись крутить карусель вокруг рощицы сыпая ее стрелами пытаясь нащупать где именно сидят их неприятели они уже видавшие дджунгарских стрелков и церкеббуз знали что времени после залпа теперь у них достаточно чтобы и попытаться атаковать врага несколькохалхаасцев уже спешились и выставив копии и достав сабли с опаской но немедля вошли в рощицу всадники горцу и опускали стрелу всякий раз как выискивали опытным взглядом фигуру врага за тонкая синка не спрячешься а под редкий куст не забьешься вскрикнул один казак судорожно пытавшийся перезарядить карабин потом ругнулся второй до круг ран расплывались коравые пятна не обращая на ранение внимания ангарцы перезарядили оружие и снова с залп пятеро спешившихся врагов упала в траву а двое уткнулись в конские гривы выронив луки далее ангарцы стреляли в разнобой по готовности потеряв еще несколько человек холлахасцы решили поскорее убраться к несчастью пути их бегства пролегал аккурат мимо не вступавших до сих пор в бой двух ангарцев большая часть с уцелевших степняков и не обратила на затаившихся людей внимания но уходившая в степ берегом реки четверка всадников окружила их владимира и ларриона едва не потоптали копытами лишь вид голова бородатого казака отсрочил их неминуемую гибель радист скатился было за винтовку на один из всадников резким движением ловко оттек ему кисть широким острым лезвием гуань дал захваченным им в бою с ханьцами второй же всадил владимиру в спину пику заставив его изогогнуться с мучительным стоном голова его дернулась а тело напряглось здоровой рукой он схватил горд земли и тут дико заора ларион резко откатился в сторону между лошадиных ног получив все же сабельный удар по плечу наливаясь кровью он Разрядил свой карабин в одного из степняков, выбив его из седла. Пока всадники разворачивали коней и громохнули выстрелы со стороны синника, ничего не видящим от боли и шока глазами, Владимир уставился в ту сторону, стараясь уползти прочь от конского топота. Десяток ангарцев несся к пригорку, на ходу стараясь зарядить ружья и карабины. С разбитым черепом упал еще один враг. на двое оставшихся зарубив ларриа понеслись прочь послышались вопли полный гневой ненависти казаки бессильно становились вобег на злосчастном пригорке враг ушел оставив половину своих воинов лежать и в буй на степной траве там у осенних коранные валялись до реьте и родов глухо приказал казакам усольцев а вы положите лариону на коня довезем владимира ли участливо спросил к ктота и в подурости пропали вот лишь шой добавился вохов другой довезем тоже, и лариона тоже вас строжкой похороним лошадей неприятельских ловителей и ходу кузьма поднял уже перевязан вородисто потерявшее сознание и ровным шагом направился к лошадям на крепость тут будет стоять негромко проговорил он до болец сжал зубы белореченск май семь пятьдесят первого года 1643 засорский иди твой черед выкрикнул улыбающийся ярамир выйдя из за двери я в железогорск на два года похвастался мальчишка, окружившим его товарищем. Сегодня в Белореченской начальной школе распределяли 13-14-летних мальчишек и девчонок в средней школы, каждая из которых была с тем уклоном, в котором у того или иного подростка был наибольший прогресс и, самое главное, желание постичь нечто новое. Как уже давно было отмечено, никакой разницы между детьми членов экспедиции и переселенцами понимание учебной программы не было великий ломоанасов ван из простых помаров вышел а каков встал в итоге всегда говорил по этому поводу своим коллегам радах большинство способных ребят старались направлять наиболее востребованные отрасли металлургию машины из танкостроения Единицы наиболее одаренных ребят послали в Порхов к профессору Сергеенко на обучение. Сам Иван мечтал быть мастером-летельщиком и работать в орудийном цехе. Ему даже снилось, как из отлитых им стволов ангарские артиллерийцы сокрушают врага. Вот только какого именно, этого он не знал. А после пробуждения уже и не вспоминал об этом, надеясь на то, что его так же, как... и яромами отправят в железногорск иван потянул ручку дверь учительской иван мягко сказал учитель физики и механики когда он ушёл в кабинет после только покинувшего его яромра проходи садись бывший волжанин с замиранием сердца ожидал слов директора который должен был объявить куда именно его пошлют иван после того как мы посмотрели общие результаты твоей учебы в начальной школе а также приняли во внимание твой интерес к машинам и механизмам проговорил поглядывая бумаги директор было принято решение направить тебя помощником машиниста паровоза на железогорскую пристань либо помощником машиниста на пароход тайфун что таскат баржи с углем на ту же пристань что тебе интереснее ваня ка далеко как все протянул был иван но тут спохватился спасибо сергей илььевич я хочу на паровоз эта профессия была редкостью ведь машинистов можно было сосчитать по пальцам вначале на небольших участках рельсы прокладывали для вагонеток внутри цехов а также на небольшие расстояние от угольной шахты и места забора рудной породы тут уже вагонетки тянули на ооленьи тяги первый паровоз который тащил длинную вереницу вагонеток а потом и платформы с грузом был собран и начал работать у железогорской речной пристани второй задымил рядом с поселком угольщиков ну что вак куда обступили его любопытные товарищи когда засурский наконец покинул учительскую на железногорскую пристань паровоз водить с гордым визом отвечал тот «В августе на пароход и туда же. На работе машинист-то учиться». Ребята поздравили друга, похлопали по плечам, а потом проводили в кабинет следующую соискательницу Маринку Коломейцеву, дочку старшего радиста Ангарска. Про счастливого Ванюшку уже и позабыли, а он, сияя от радости, и насвистывая шел в столовую. «Быстро человек привыкат к новому». Вот сидел сейчас вчерашний крестьянский сын, наворачивал картофельное пюре с куриными котлетами, да попивал сладкий чай с молоком и не вспоминал уже ни свою деревеньку, ни любимого пса. Позабыл он уже оставленных на голодную смерть больного деда с бабкой и все свои былые страхи. Нынче этого настырного белобрысого паренька не испугать просто так. теперь жизнь другая пошла сейчас он думал о том что уходящий завтра утром к усолью пароход гроза доставить его домой и он похвастаться перед всем ангарским посадом своим удачным назначением да и его друг лохмат и буян верно уже подрос как хочется повозиться с ним вдоволь ангарск кремль июнь семь тысяч сто пятьдесят первого года тысяча шестьсот сорок третий очередное собрание ангарского руководства проходило на садовой веранде текущих вопросов накопилось добрых два десятка для начала помощник дари отчитался о мерах принятых по ладдиангарске этой осенью ожидающим прибытие крупной партии переселенцев в том числе о новых бараках в карантинной зоне для лиц чье состояние здоровья опасно не только для них самих но и для окружающих лишь после проведения необходимой профилактики эти переселенцы смогут получить карту гражданина и предписание к поселению в том или ином населенном пункте на этот год было также намечено переселение до двух-трех сотен человек в приамурье из числа новых переселенцев и уже осевших на ангаре людей пригодные подпашенни земли на нижней зея уже размечены в том же районе обнаружены планировавшиеся векшеенным выходы угля на поверхность отрапортовал прибывший самура васень он и возглавит караван что пойдет уже до самой ззеи конфликта с местными не бурет спросил соколов это свободные земли так точно вячеслав андрей свободные пробасил олег мы со старостами к кресты в поселении все разрули вам не беспокойтесь я хочу решить вопрос о вопищем для нашего обществе случая все предыдущие подобные явления гасились заранее придвинула к себе листок дарья я говорю о жестоком обращении с детьми дети как мы все знаем наше главное богатство что случилось нахмурился вячеслав остальные тоже невесело переглянулись даже и среди своих членов экспедиции порой случались нервные срывы и драки и жестоко отношения в семье да по ножовщины к счастью дела никогда не доходило но и тут реакция власти была быстрой и жесткой бузотеров обычно закрывали на былые пятнадцать суток и за это время они помогали в работе бригаде аасцинизаторов в коэн некогда трудился князек хатысма причем трудился до самой смерти от старости всеобщего внимания из смешков хватало для того чтобы следующие конфликты гостились в зародыше да ее крестные князьки о судьбе некогда сильного князца хатысмы с знали отлично сынов я их в обязательном порядке учащиеся в поселках ангарцев рассказывали об этом отцы слушали и мотали на ус два случая которую жизнь рядовал он один из них наш соотечественник что особенно больно продолжала жена ангарского князя александр стеркалов старший мастер бумажного цеха васильева женны его елена из местных девятнадцати лет и переселененко уустья двадцати лет и прежде жаловались на жесток отношений к ним и детям со стороны мужа и что не провели с этим засранцем беседу староста комендант что они сделали стукнул кулаком по столу полковник смирнов староста его постоянно покрывал как и комендант ответила дарья все выяснилось обращением лично ко мне воспитательницы васильевского детского сада проходящим из новости мелько до удинска пароходом только вчера вечером не было передано ее письмо алексей жестким голосом соколов позвал начальника ангарской милиции созданной только в прошлом году в принципе это была не совсем та организация что помнили члены экспедиции здесь на ангарее в каждом поселке был военный комендант у которого под началом находилась до десятка и более мужиков То есть, по сути, это были отряды народной самообороны. Возглавлял и координировал их работу один из рабочих экспедиций, в прошлом старший лейтенант архангельской милиции Алексей Найденов. «Да, Вячеслав Андреевич, уже отправляйся после собрания». Записывая что-то в свой блокнот, отвечал Алексей. «К нам этого подонка сначала приведи, на роже его посмотреть». а также старосту и коменданта, — приказал Смирнов. — Потом уже репрессии к ним применять будем. — А что со вторым случаем, Дарьюшка? С этим товарищ Найденов разобрался два дня назад. Там дело было в поселке Угольщиков, Алехина. Один урод систематически избивал всю семью, причем они все держали в секрете и молчали. Опять же, благодаря сторонним людям узнали, — Да, я сегодня утром прибыл у Залёхина с мужиками. Отчёт составил, Вячеслав Андреевич. Думаю, надо его выгонять. — В смысле выгонять? — удивился Радок. — Из нашей ангарии выгонять? А рабочие руки? — Нет, Николай Валентинович. — Алексей прав. — Надо выгонять, — проговорил Соколов. — Заодно покажем остальным людям, что нам такие переселенцы не нужны. — Юрий. — Да, Вячеслав Андреевич. встрепенулся мурманчанин, возглавляющий печатный цех Ангарска. — Я тебе накидаю позже черновик, а ты распишешь в красках. Надо будет расклеить в каждом поселке, на стендах под стеклом, чтобы люди читали. — А насчет рабочих рук, — усмехнулся Вячеслав, — Матусевич нам нашел их четыре сотни. Надо теперь правильно раскидать их по объектам. — Ты о маньчжурах? — поднял бровь Радак. — А будут ли они работать-то? — Собственно, маньчжур там нет. В основном китайцы, немного монголов и еще непонятно кого. — Будут работать, никуда не денутся, — отвечал полковник. Теперь обсудим самое важное направление — Амур и Сунгари. Сначала по вооружению. Новые артиллерийские системы бою с маньчжурами показали себя прекрасно. благодаря им матусевич не стал раньше времени раскрывать все карты сотня картечных пуль выстрела скорострелки хорошо прорежжу строй врагов ну уж больная отдача сильна на водку сбивают это единственное замечание игоря можем треножный лафет тяжелее сделать оптимистичным голосом сказал радок ничего не собьет нет не пойдет так сто килограммов железа Необходим противооткатный механизм. Скорострельность повысится раза в два, — возразил Смирнов. — Ясно. Ну, тогда, Андрей Валентинович, будет использован принцип меньшего количества и лучшего качества, — посмотрел на полковника профессор, записав свой блокнот его пожелания. — Ничего страшного. Дальше. После боя появилось много желающих записаться в рейтеры. У местного протеже Игоря, князя Лавкая, уже пятисотненный полк, а отбоя желающих нет. Матусевич хочет сформировать кавалерийскую бригаду из трех полков. Под началом Лавкая есть трех князцов. У Игоря есть на примете трое толковых. — Что будет нужно для этого, Андрей? — спросил, готовый записывать Соколовку. матусевич требует ксы со шлемами сабли и пистолеты на полторы тысячи человек карабина в сотни три четыре доспехи и сабли сможем сделать с огнестрелом не все так просто карабины точно не сможем дать у нас казачки на тракте не все еще с ними а там у нас заклевываются проблемы с туземцами дорога на амур и прикрытие нерченска не менее важно чем крепость на Сунгари. По капсульным пистолям не более трех сотен. Понятно, пока что можно с успехом отбиться и одной артиллерией. Тем более, что две канонерки находятся в прямом управлении сунгарийского воеводы, отвечал Смирнов. А еще на днях Сазонов с отрядом уходит к устью Амура застолбить место для нашего первого порта на берегу моря. С ним будет и Федор Сартинов. Также вторая задача Алексея — установление контакта с народом Айнов. По нашей истории мы помним, что Айны довольно лояльно относились к русским первопроходцам, а также в культурном плане стояли несколько выше остальных народов Дальнего Востока. Я думаю, он справится, тем более в его-то положении, — улыбнулся Соколов.